Глава 16 С утра Слава и Василий Кондратьев были на кладбище, где Алексей Чибиряк хранил сестру. Кроме него и рабочих, над выротой могилой стояла еще только одна очень старая женщина. Она плакала и гладила руки Раисы в открытом еще гробу. Все закончилось быстро. Слава пожал руку Алексею, сказал слова соболезнования. Василий подошел к старухе. «Лидия Петровна, давайте я вас отвезу». Женщина взглянула на него благодарно. «Ой, спасибо. Мне трудно добираться, правда. Вы, наверное, знакомы Алексея?» «Ну да. Меня зовут Василий». Алексей пошел в сторону оформлять документы на памятник. Слава шел медленно, чтобы не обгонять Василия. Который поддерживал под руку Лидию Петровну Под ноги сползала скользкая грязь Так выглядит весна на кладбищах На бедных кладбищах «Понимаешь, Васечка», — продолжала плакать Лидия Петровна «Я их обоих в эти вот ладони приняла Двойня, ночь, выходной Один врач, одна сестра Они помогали матери, А я руки ковшиком внизу держала, чтобы ребенок не выскользнул. Такие удачные дети получились. Я как-то сразу запала. И мать вроде была нормальная. И вдруг заведующая говорит, что она написала отказ и ушла. Вот с тех пор, наверное, и плачу. Что я могла? Уже тогда был пенсионный возраст. Родственников нет. Пока они были в роддоме, смотрела, чтобы кормили вовремя, просилась посидеть рядом, давали поносить, а потом повезли по детским домам да приютам. Спасибо, что не разлучили. Сначала дом малютки, потом дошкольный детский дом, потом школьный. Они молодцы такие были. Алёша честно и храбро служил. Ордена есть. Рая бралась за любую работу. Свои домишки сумели купить Я, конечно, помогала всем, чем могла И вдруг Что ж это за изверг такой, Вася? С Раечкой это сделал Раечку не узнать Ты не слышал? Ну так, в общих чертах Я, Лидия Петровна, все вам дома расскажу Чаю, надеюсь, дадите? Холодно тут как-то «Конечно, я прямо не знаю, как тебя благодарить. У меня и наливочка есть вишневая. Помянем мою девочку. Алеша сегодня не до меня. Ему вообще в последние годы не до меня. Пьет. Плохо с ним поступили». Вася посадил Лидию Петровну в машину. Они уехали. Зимцов сел в свою машину и поехал в отделение. В кабинете столкнулся с Масленником». «Приветствую вас, Александр Васильевич», — сказал Слава. «А я боялся, что вам придется ждать». «Нет, совпали. Я, как всегда, с предварительной информацией. Акт будет потом. Надо очень подумать, как написать». «Неужели Василевский вменяем?» «И диагноза нет в помине. И все показания в твоих протоколах ложные. На самом деле...» Это просто чистое вхождение в образ, такой глубокий анализ придуманных мотивов, что не подкопаешься, если нет других источников информации. Их больше нет. Наверное, нам не стоит напирать на то, что они ложные, сказал Слава. Вернут до расследования и выйдет из этого пшик. Настоящий мотив... Это не мотив, это яичная скорлупа лепит младенца. Да и не признается Василевский. Будет до упора стоять на своем, что девка его не просила. Заходите, Александр Васильевич, уже самому интересно. Масленников бросил на спинку стула свою вечную куртку, сел, раскрыл столь же вечный портфель, закрыл. Да, собственно, сами опросы нечего и показывать Пока все в таком виде, что трудно разобраться А что, Сережа не приедет? Он собирался, но, как всегда, повезло Его клиенты, Дина Марсель и адвокат Александр Гродский Нарыли настоящий детский концлагерь Я вчера туда посылал и наряд, и МЧС, и скорая Дело открываю я, поскольку одна девочка умерла «Смерть неестественная. Это уже для вас работа. Все дети нуждаются в экспертизах и реабилитации. Документы на них странные, да и не на всех есть. Не исключена торговля детьми. Они могут быть украдены и все такое прочее». «Кошмар! Как же это все?» «Но хорошо. Мы тут постараемся». Правильные вообще-то клиенты у Кольцова раз нарыли Баба особенно и не скрывалась Что в таких случаях всегда поражает По всему интернету, в газетах, по ТВ Не один год сшибала большие деньги Платные и бесплатные объявления с одной и той же фотографией Из-за жадности прокололась с адвокатом и журналисткой Ее взяли? Конечно Подельник в розыске Прямо со двора смылся. «Мы ее взяли элегантно, как даму, а вот большой интеллект аристократ-адвокат Гродский до приезда наших людей прилично так дал ей по морде. Она у меня орала, что подаст на него в суд». «Самое верное решение при ее картах. Ты ей не объяснил, что с лица воду не пить?» «Ничего я ей не объяснял, а то, знаете, дурной пример заразителен». «Я вам потом покажу фотографии детей этого чулана». «Так что с нашим Раскольниковым-то? Не шизофреник?» Александр Васильевич погасил сигарету в пепельнице. Из-за того, что он давно уже пытается сократить их количество, он докуривает каждую до самого крошечного бычка. Кончики его длинных и тонких пальцев хирурга желтые. «Знаешь слова». Почему я тебе не стал показывать результаты опросов и тестов, заметки, расчеты из квартиры Василевского? Ты не обижайся, но ты бы мало что понял Я профессор, дважды доктор наук, разбирался в его записях со специальной литературой И открытых вопросов множество Ответить на них может только он сам Он читает по шесть книг сразу и все запоминает. Параллельно может пересчитывать уравнения в работах нобелевских лауреатов и приходит к другим результатам. Мне, конечно, не хватает знаний, но в каких-то местах он точно прав. Мы слишком ограничены, у нас мало возможностей в этой экспертизе. Психика очень привязана к интеллекту, а с таким интеллектом нам работать не приходилось. И не нам вообще с ним работать Гений, что ли? Я обойдусь без штампов Гениями кого только не называют Василевский — личность С практически необозримыми возможностями интеллекта А я не обойдусь без штампов Гении ведь бывают психами, разве нет? Я читал и про Эйнштейна, и про Ландау Такие забросы Слава, забросы сверходаренного человека — это не диагноз. Они просто не такие, как все остальные. Они за рамками стереотипов. Но я никогда не слышал и не читал, чтобы гений пошел убивать человека. Написано же, гений и злодейство несовместимы. По поводу этой фразы отвечу, как отвечает на большинство вопросов Денис. Это высказывание не является строгой теоремой, и «гений» — не строгий термин, и злодейство может трактоваться по-разному. «Не... Вы уж меня тут не путайте настолько. Человек сознательно грохнул другого человека, который ему ничего плохого не сделал. Он видел его только на фотографии». А шел он убивать хорошую, умную, красивую женщину, которая тоже никому ничего плохого не сделала. Не злодейство? Ужас, конечно, но этот 18-летний парень верит только в систему своих ценностей. В них главной была и есть преданность девушки, ее желания. Все остальное не так важно – Даже жизни, даже своя Как-то так получается Если бы он влюбился не в истеричку Если бы он вообще не влюбился То через несколько лет мы бы услышали о каком-то его открытии Если бы он после школы мог поступить в Кембридж, Гарвард То уже наверняка был бы известен Идея убийства сама по себе в принципе никогда бы не возникла в его голове Он принял ее как необходимое условие счастья своей девушки, ключевое слово условие, решил задачу. Слава. В уголовном деле для него нет смягчающих обстоятельств. И на этом у меня все. Черт, как-то жалко. Это максимум. Сумасшедшее убийство не сумасшедшего человека. Мальчишки, по сути. «Слишком красивого для зоны».